Глава 28 Молчу всю дорогу обратно в Артубера. В голове бурлят мысли о том, что я узнала о смертовизгах и храмах. Туда же примешивается воспоминание о всех предыдущих встречах со смертовизгами. Но не только за пределами стен лагеря, но и внутри них. Я вдруг думаю о трещотке и других. Какими потухшими кажутся их глаза по сравнению с дикими смертовизгами. Почему у них такая пустота, а у всех остальных нет? Почему так получается? Почему смертовизги за пределами Варту Бера достаточно умны, чтобы поддерживать святилища? А пленные, похоже, способны разве что ворчать. Тайна, которую я должна разгадать. «Ты как, Дека?» — спрашивает меня Брита, когда мы ложимся спать. «Я киваю. Все в порядке». Рассказать бы ей о том, что я обнаружила, но не хочу ее впутывать еще глубже. Это слишком опасно. Все то, что белорукая в прошлый раз наговорила о восстаниях и истинных чудовищах. Возможно, я не самый умный человек, но даже я понимаю, что разговоры о восстании быстро приводят к казням и последним смертям. Добавим сюда все происходящие со мной перемены, кожу, которая становится шкурой, То, как я понимаю речь смертовизгов, даже что-то одно уже пугает. А уж все вместе однозначно говорит о том, что я обречена. Нельзя, чтобы мои друзья оказались хоть как-то здесь замешаны. Я не собираюсь утягивать их за собой, если что-то случится и меня приговорят к последней смерти. Я беспокоюсь о тебе, Тека. Тихий шепот Бритты выдергивает меня из размышлений. О чем ты? Я поворачиваюсь к ней. «Ты все время меняешься. Каждый день ты как будто всё заметнее становишься другой». бритта не заканчивает фразу но это и не нужно. Я знаю, она имеет в виду то, что произошло сегодня у храма, когда я услышала речь смертовизгов. «Разве перемены — это нехорошо?» — шепчу я. Хочется надеяться, как бы это ни было глупо. бритта смотрит в потолок. «Не для Алаки, Не тогда, когда ты через несколько дней отправляешься в поход, где за тобой будут следить императоры другие». Без лишних вопросов понимаю, о чем она пытается предупредить. «Со мной все будет в порядке, Брита. Я не стану привлекать внимание. «Ты так говоришь, но ты ж ничего с собой не можешь поделать, Дека. Как только в тебя что-то вселяется...» У тебя весь ум заходит за разум, когда ты используешь эти твои способности. Ты как будто перестаешь мыслить здраво. Поэтому ты меня и защищаешь. А что, если меня не окажется рядом? Ты всегда будешь со мной рядом, рита, а я с тобой. Брита вздыхает. Просто будь осторожна, Дека, будь осторожна. Я молча киваю, и мы засыпаем. В пещерах стоит холод, туман как будто пробегает мне по спине липкими пальцами. Трещетка, как всегда, стоит упротив, наблюдая, как я прохожу мимо клеток с остальными смертовизгами. В его глазах то самое ужасно знакомое выражение, которое я только сейчас начинаю постигать. изменится «Ты же меня понимаешь, так ведь?» — шепчу я, приближаясь к его клетке. Он не отвечает, не издает ни звука. Просто смотрит. И в глазах оно. «Говори!» — настаиваю я. «Скажи что-нибудь. Что угодно, трещотка». Но он продолжает молчать. После всего, что случилось, его упрямство приводит меня в бешенство. «Говори!» — приказываю я, примешивая к голосу силу. Трещотка вздрагивает, распахивает глаза шире открывают рот но оттуда не исходит ни звука ни слова как будто что то заставляет их застрять в горле не дает вырваться наружу подхожу ближе ближе чем когда либо за все месяцы здесь в рту бера и вот тогда чувствую его снова приторно сладкий запах от его шипов шкуры синий цвет крошечный синий цветок который матроны иногда съедают чтобы позабыть о печалях Понимание обрушивается волной. Трещотку опаивают, и всех остальных смертовизгов лагеря рту бера тоже. Вот почему они такие грубые, неумные по сравнению с теми, кто обитает на воле. Кормок и помощницы держат их в этом состоянии, и в какой то веке мне не нужно спрашивать почему. У всех, кто трудится в Варту-Бера, есть простая цель. Сохранять нам жизнь достаточно долго, чтобы мы выступили в поход. С необозданными смертовизгами слишком уж трудно справиться, особенно для наивных, необученных неофиток, только что обреченных на гибель ритуалом чистоты. Поэтому смертовизгов опаивают наркотиком и делают послушными. Трещотка такой же инструмент, как и все мы, пешка в подготовке к походу. Он не то чтобы не хотел со мной говорить, он не может. Я киваю, отступая от клетки. Мои извинения, трещотка. Произношу я, направляясь к выходу из пещеры. Я сожалею о том, что мы с тобой делаем. И что же именно мы с ним делаем? Чуть не от неожиданности, когда из тени появляется Кейта. Кейта, что ты тут делаешь? Тебя еще? Ты меня избегаешь? Не совсем так я избегаю всех слишком напуганная своими открытиями во время последней охоты чтобы обременить ими кого то еще все мое нотро сжимается когда кита подходит ближе его глаза мягко поблескивают в темноте я уже несколько дней не разговаривала с ним по душам а не обнимала его как мне кажется еще дольше все чего я хочу это ощутить на себе его руки. Но я не могу этого допустить. Не сейчас, когда я в таком состоянии. Ведь тогда я ему все выложу, и уже не будет пути назад. Кейта окажется втянутым в паутину белорукой. И кто знает, к какому гибельному пути это приведет? «Что случилось на охоте?» — спрашивает Кейта. «Почему ты мне не рассказываешь?» Я поднимаю на него взгляд, не зная, как ответить. Наконец вздыхаю. Пойдем на воздух», — говорю я. В итоге мы, как всегда, оказываемся возле нашей нистрии. Снаружи уже стемнело. На варту Бера быстро опускается ночь. Возвращаются последние несколько человек, отставших от строя во время пробежки. Добравшись до дерева, Кейта усаживается между корнями, похлопывает по месту рядом с собой. Я неохотно опускаюсь рядом и сижу на взводе, пока Кейта не притягивает меня к себе. Его рука ложится мне на плечи теплом, спокойствием. Он прижимается к моему лбу своим, и я закрываю глаза, вдыхая его мускусный запах. «Пусть все пройдет хорошо», — мысленно молюсь я. «Ты можешь рассказать мне что угодно, Дека», — шепчет Кейта. Его губы так близко, что... Если я наклонюсь еще чуть-чуть, они коснутся моих. Я отстраняюсь. Есть вещи, рассказывать о которых слишком опасно. Сам всегда это повторяешь. Кейта напрягается, а когда он пытается поймать мой взгляд, в его глазах светится беспокойство. Если опасность грозит тебе, я хочу ее разделить. Мы напарники, ты помнишь? Я, кивнув, утыкаюсь лицом ему в шею а если я услышала такое чего не должно быть бормочу я что если я услышала то что перевернет все что мы знали может даже все уничтожит ты про смертовизгов не так ли кейта приподнимает мою голову за подбородок чтобы я посмотрела ему в глаза что ты слышала дека я отвожу взгляд по моему я слышала и что ты по твоему слышала По-моему, я слышала, как смертовиск разговаривал, выдавливая я. Не на от или любом другом человеческом языке, но я его понимала так же легко, как тебя. Что он говорил? Спрашивает Кейта вдруг охрипшим голосом. Я сглатываю. изменится Шепчу. Он назвал меня изменницей. Кейта напрягается еще сильнее, если это вообще возможно. Почему он так сказал? Не знаю. Ложь легко соскальзывает с губ. «Я уже ничего не знаю». «Ты кому-нибудь еще рассказывала?» Я быстро качаю головой. Кейта с облегчением кивает, затем смотрит на меня совершенно серьезно. «Никогда больше об этом не говори. Никогда, Дека. И с ними не пытайся заговаривать». Едва открывая рот, чтобы возразить, Кейта вздыхает. «Ты повелеваешь смертовизгами, Дека». А чтобы еще их понимать, чтобы они тебе отвечали, такая сила способна перевернуть естественный порядок. Из-за таких вещей люди убивают. Из-за таких вещей люди погибают, и ты можешь погибнуть. Никогда не забывай, Дека, что ты, в первую очередь, Алакия, потому что, заверяю тебя, никто другой этого не забудет. Меня прошибает холодный пот. Сердце колотится так быстро, что дрожит все тело. Кейта повторяет слова белорукой, то же самое, о чем я думала уже тысячу раз. Ты прав. Я больше не буду об этом говорить. и Я больше не стану говорить с ними. Кейта обнимает меня одной рукой, стискивает так крепко, что я сквозь кожу чувствую биение его сердца. Оно выбивает громкий и лихорадочный ритм. Такой же, как моё. Тебе просто нужно беречь себя, пока поход не кончится, Дека. Шепчет то мне волосы. Просто нужно беречь себя ради меня. «Я обещаю», — шепчу я, прижимаясь к нему. Так мы и сидим, и наши сердца бьются в сон, пока не звучат барабаны, созывая всех к ужину.